Глава 41. Кое-кто хочет с тобой поздороваться, говорит Эдди и передает трубку Саре. По четвергам у нее мало уроков, поэтому она уже дома. Привет, Лима, говорит девочка. Как дела в школе, спрашиваю я. Был день рождения у Маккензи, мы ели шоколадный торт. Я сберегла кусочек и тебе, но потом съела, признается Сара. Мне вспоминается первый детский праздник, на который пригласил меня. Эдди примерно через полгода после того, как мы начали встречаться. Отмечался день рождения одного из сариных одноклассников. Мне предстояло познакомиться с их родителями, и я, помню, ужасно нервничала, впишусь ли в такое общество. Праздник устроили на просторном заднем дворе дома в Чевиот-Хиллз. Одна мамаша по имени Дедра, одетая во что-то спортивное, немедленно зажала меня в углу среди воздушных шариков и гигантских надувных замков. «У вас есть свои дети?» — Щурясь спросила она. «Нет», — ответила я, и это слово чуть не застряло в горле. «Кем вы работаете?» — продолжала она. «Клиническим психологом». Дедра кивнула и сделала глоток воды из розовой пластмассовой бутылки, которая висела у нее на указательном пальце правой руки. «Ну что ж, вы заорканили отличного парня», — сказала мне Дедра. Я пыталась свести его со своей подружкой, но он сказал, что не готов. Скорее всего, после смерти Сарины и мамы он ни с кем не встречался. До вас. К счастью, в этот момент родители виновника торжества вынесли во двор большой торт со свечками, и мне удалось прекратить разговор, скорее напоминавший допрос. Когда все спели с днем рождения, Сара пробралась ко мне с куском торта и села рядом, пока Эдди разговаривал с чьими-то отцами. Девочка болтала про надувной замок И мне было радостно сидеть рядом и слушать. Вот так же и мне с самых ранних лет нравилось проводить время с мамой. Но потом в сознании прокрались воспоминания о сорвавшейся беременности. У меня мелькнула мысль. Зная Эдди правду про мое расстройство пищевого поведения и выкидыш, он мог и не позвать меня на этот детский праздник. Да он вообще не захочет, чтобы я была частью жизни Сары. В том-то и проблемы с тайнами. Они не желают тихо пылиться в укромных уголках. Они пронизывают все вокруг и тихонько тлеют, пока, наконец, не полыхнут, как пожар в Малибу. — Хочешь попробовать? — спросила Сара, протягивая мне свой кусок торта. Я хотела попробовать. Хотела быть нормальной. Хотела верить, что смогу стать именно тем человеком, кто нужен Саре в такой момент, но чувствовала себя слишком испуганной, слишком ошеломленной. — Спасибо, — поблагодарила я, — но ведь это твой кусочек, ты и ешь. — Почему ты не попробуешь? — спросила она меня. — За обедом объелась, — солгала я. А через несколько месяцев солгала снова, когда Сара предложила мне еду из своей тарелки во время какого-то школьного мероприятия. И прежний страх, подхожу ли я на роль матери, не рассеялся, нет, он только усилился. Но под этим страхом зрело нечто еще, нечто более глубокое. Я изо всех сил старалась тогда одолеть ощущение собственной никчемности. Оно внушало, что я вообще не достоин быть чьей бы то ни было матерью. Только не после того, как из-за РПП у меня прервалась беременность. — Ты придешь ужинать? — спрашивает по телефону Сара, выдергивая меня из воспоминаний. — Значит, Эдди не сказал, что я улетела в Нью-Йорк. Может, не хотел лгать о цели моей поездки? «Сегодня не смогу», — отвечаю я. «Прости». «Ох», — с явным разочарованием вздыхает она. «Но я скоро приду, обещаю», — заверяю я, и жалею, что не могу обнять Сару по телефону. «Хорошо», — говорит она. «Пока». «Пока», — вторю я ей. Трубку снова берет Эдди. Пол прислал сообщение, что до сих пор ждет тебя к обеду, В Нью-Йорке уже почти два. «Я была занята», — объясняю я. «Что там у тебя творится?» «Сейчас не могу объяснить». «Но ведь у тебя все в порядке». Теперь у него встревоженный голос. «У меня, да, просто я только что вышла на мамину нью-йоркскую соседку по комнате», — объясняю я, стою в холле здания в стиле ар-деко. «Дом находится в верхнем Вестсайде, и тут живет Эстер Гермес. Я нашла ее в поисковике», покинув галерею «Валентайн» в Челси. «Соседка университетских времен?» «Из колледжа?» — уточняет Эдди. «Они не в кампусе жили?» Я уклоняюсь от прямого ответа и не говорю, где произошло их знакомство. «Позвоню тебе, когда доберусь до пола». «Хорошо, я жду, и он тоже», — говорит Эдди. «И еще одно». «Что?» «Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю», — говорю я. «Вас» обоих. Разговор окончен, и я думаю о том, что отдала бы все на свете, лишь бы оказаться у Эдди дома, учить с Сарой словарные слова, а потом поужинать втроем и не делать то, чем я сейчас занята. «Прошу прощения», — обращается ко мне швейцар в синем форменном костюме с золотыми пуговицами. Он указывает на табличку у себя на столе, которая гласит «Разговаривать по телефону запрещается». «Извините», — говорю я, — «больше не буду». «Не могли бы вы позвонить в квартиру госпожи Гермес?» «А вы», — спрашивает он, — «дочь Ирен Майер», — отвечаю я в надежде, что Эстер до сих пор помнит маму. Он набирает номер на старомодном аппарате, который стоит у него на столе, сообщает о моем приходе, вешает трубку и говорит, «можете подняться». «Спасибо», — с облегчением вздыхаю я. Похоже, Эстер маму не забыла. Какой этаж? Пентхаус. Я захожу в лифт и нажимаю кнопку с буквами «ПХ». Видимо, пентхаус на 18 этаже, потому что на последней кнопке с цифрами значится число 17. Я еду на самый верх. Двери лифта открываются, я делаю шаг и оказываюсь посреди кухни. Женщина моего возраста, то есть явно моложе Эстер на несколько десятков лет, Стоит там с карапузом на руках. «Вы не Эстер?» — выпаливаю я. «Я ее дочь», — сообщает женщина. «Дочь?» «Да, меня зовут Клер. А это Луи, ее внук». Она кивает на карапуза. «Мама умерла в прошлом году». «Мои соболезнования», — говорю я, и она отвечает. «Спасибо». «Моя мама тоже умерла. Мне тогда было пятнадцать». «Да, я помню», — говорит Клер. Я очень вам сочувствую. Должно быть тяжело потерять мать в таком возрасте. Вы знали мою маму, удивляюсь я. Лично ее я не знала, но слышала о ней, отвечает Клэр. Луи начинает копошиться у нее на руках. Вы не против, если мы пообщаемся в гостиной? Там просто все его игрушки, поясняет она. Конечно, соглашаюсь я и иду с ней в большую гостиную, из которой открывается такой... Открыточный вид на центральный парк, что дух захватывает. На полу повсюду валяются детские игрушки. Клер находит среди них прозрачное колечко для прорезывания зубов, наполненное какой-то жидкостью, и дает малышу. Тот тут же сует колечко в рот и принимается грызть. «Садитесь, пожалуйста», — предлагает хозяйка дома, делая жест в сторону кремового дивана. Сама она тоже усаживается и берет на колени сына. Я устраиваюсь рядом с ними, восхищаясь дивным видом. «Какая у вас прекрасная квартира», — вырывается у меня. «Спасибо, она была маминой. Когда мама заболела рассеянным склерозом, я переехала сюда ухаживать за ней, да так и осталась после ее смерти», — объясняет Клер. По голосу ясно, что ей одиноко. У нее нет обручального кольца, и она ничего не говорит ни об отце Луи, ни о других близких, а вместо этого спрашивает «Что привело вас в Нью-Йорк?» «Я пытаюсь побольше узнать про маму», — отвечаю я. «Можно спросить, от кого вы слышали о ней?» «В жизни моей мамы большую роль играла трезвость, поэтому она много говорила про Ирен. Ирен помогла ей начать жизнь без алкоголя и наркотиков». «Правда?» — удивляюсь я. «Ваша мама должна была упоминать, что они вместе были на детоксе в больнице Бел, добавляет Клер. Я не сообщаю ей, что сама узнала об этом факте меньше получаса назад. Мама рассказывала, что Ирен поступила на детокса раньше нее, продолжает Клер. Когда мою маму тоже положили в больницу и у нее начались адовые муки ломки, она готова была сдаться. Одна только Ирен поддерживала ее, уверяла, что со временем станет легче, и так в итоге и вышла. Мама говорила, что никогда не смогла бы отказаться от наркотиков и с помощью вашей мамы. А Эстер никогда не говорила о парне, с которым моя мама встречалась, когда они жили вместе в реабилитационном центре после больницы Белл. Дело в том, что я недавно разговаривала с Александром Валентайном, который был директором приюта, и он упомянул, что ваша мама была не в восторге от этого молодого человека. Мама ни разу не сказала об Ирэн ни единого дурного слова. Ирэн была ее героиней, За все, чего мама достигла во взрослой жизни, включая окончание колледжа, замужество, семейную жизнь и благотворительную деятельность, она благодарна своей трезвости, вдохновительницей которой выступала Ирен. Похоже, хоть моя мама и оказалась героиней с изъяном, этот изъян во многом искупали ее поступки. Даже когда Ирен уехала из приюта, она регулярно навещала маму и поддерживала ее на пути выздоровления. Я изо всех сил стараюсь осмыслить рассказ Клер: Почему Эстер поведала дочери о своем прошлом, а моя мама держала меня в неведении? Может, потому что я была еще подростком, и мама боялась, что мне будет слишком тяжело узнать такие вещи? Но ведь, будь она честна со мной, это могло бы послужить мне предостережением. Я как раз находилась в том возрасте, когда молодые люди экспериментируют с наркотиками. И почему папа тоже никогда мне об этом не рассказывал? Когда его не стало, мне исполнилось уже 28 лет. К тому времени все причины скрывать от меня такие вещи уже наверняка отпали. Возможно ли, что отец и сам был не в курсе? Мне кажется, это маловероятно. Мама ведь не употребляла алкоголь, была волонтером D.A.R.E. и выбрала профессию, которая позволяла посвятить себя помощи другим зависимым. Может, папа ничего мне не рассказывал, чтобы не омрачать память о маме, чтобы у меня сохранился ее светлый образ?» «Да нет, глупость какая-то. Ведь если он был в курсе маминого прошлого, значит, принимал и само это прошлое, и мамину личность в целом. Он женился на ней и создал семью, несмотря на проблемы с наркотиками, которые у него когда-то были. Не исключено, что папа молчал по другим причинам, имеющим отношение к маминой смерти. Может, это как-то связано с кадалами и папа боялся мне навредить?» «Могу я спросить, когда ваша мама впервые коснулась этой истории?» — обращаюсь я к Клер. «В 97-м году перед слушаниями в Конгрессе. Я тогда была старшеклассницей. В то время трудно было избежать этой темы. Слушания в Конгрессе?» — переспрашиваю я. Брови Клер поднимаются. «Вы ничего не знаете?» Я качаю головой. «В нашем доме месяцами только об этом и говорили». Мои родители постоянно ссорились из-за слушаний. «А чему они были посвящены?» – спрашиваю я. Конгресс попросил людей вроде моей и вашей мамы, прошедших первую программу опиоидной детоксикации, дать показания на рассмотрение дела Трик-фармы. Федералы пытались доказать, что владельцы компании с самого начала знали, что их препараты опасны и вызывают привыкание. Но участвовать в слушаниях никого не принуждали, Повесток не рассылали, и бывшие пациенты детокса сами решали, выступать там или нет. Папа очень не хотел, чтобы мама давала показания. До того ходили жуткие слухи о кадалах, он боялся их мести. Но мама все равно хотела участвовать в слушаниях. Наркотики украли несколько лет ее жизни, омрачили ей юность. В 14 лет она была звездой конного спорта, готовилась к Олимпиаде, Но во время тренировки произошел несчастный случай, после которого врач выписал ей более утоляющее первого поколения производство компании Трикфарма. И в следующий раз она села на лошадь только 10 лет спустя. «Как печально», — говорю я. «Спасибо за сочувствие», — вздыхает Клер. Родители много спорили насчет того, давать показания или нет. Мама уверяла, что опрос будет происходить на конфиденциальной основе, так же, как в 70-е, когда пациенты больницы «Белл» беседовали на эту тему с руководителем тамошней исследовательской программы, и ни у кого не возникло никаких проблем. Но папа возражал, что тут ситуация другая, что на слушаниях Конгресса всегда случаются утечки информации, и если Каделла обнаружит, что мама дала показания, в опасности будет не только она сама, но и члены ее семьи. «Как-то вечером...» Родители всерьез поссорились на эту тему, и папа спросил, «Разве мы для тебя ничего не значим?» Думаю, это убедило маму, ведь она решила не участвовать в слушаниях. От телу бегут мурашки, когда я вспоминаю точно такую же ссору, которая произошла у моих родителей, и примерно в то же самое время. Но и дала показания. Так вот в чем дело проносится у меня в голове, и вскоре после этого была убита. Во всяком случае, мой папа не сомневался, что ее гибель под колесами машины не случайна. По его мнению, это произошло из-за утечки информации во время слушаний, хотя все материалы были засекречены. Маму смерть Ирен подкосила. Она все твердила. Надо было мне тоже выступить. И говорила, что ваша мама — самая смелая женщина на свете. А «Вы не знаете, где проходили слушания?» — спрашиваю я. «В Капитолии». В Нью-Йорке Ирен останавливалась в отеле неподалеку от нашего дома и встречалась с моей мамой накануне того дня, когда должна была сесть на поезд до Вашингтона. Помню, какой расстроенной вернулась моя мама с той встречи. Не зная, то ли она переживала за Ирен, то ли стыдилась, что сама не решилась давать показания, то ли и то, и другое вместе. Я тогда только начинала учебу в старшей школе, и весь тот год надо мной словно висели темные тучи. Так, минуточку. В 1997 году мама всего раз уезжала из Лос-Анджелеса одна, будто бы навстречу выпускников школы Тиш. Из той поездки она вернулась с синяками по всему телу, потому что ее якобы ограбил мотоциклист, который врезался в нее и выхватил сумочку. Тогда же мама выразила желание, чтобы я держалась подальше от Нью-Йорка. Должно быть, именно в тот раз она посетила Вашингтон, чтобы дать в Конгрессе показания, касающейся ее опиоидной зависимости. Так что, может, ее и не сбивал никакой грабитель на мотоцикле. Может, на нее напали каделы, чтобы запугать и заткнуть ей рот. Один из сенаторов, который участвовал в слушаниях, до сих пор заседает в Капитолии. Сенатор Лайон из Западной Виргении, говорит Клер. Родители жертвовали политикам большие суммы, но после смерти Ерен перестали это делать. В прошлом году... Незадолго до смерти мама упомянула, что президент вроде бы собирается придать гласности показания с тех слушаний. Ей хотелось знать, о чем рассказала Ирен и ее героиня. Но показания так и не обнародовали, и тогда мама попыталась выйти на доктора Сигела. В больнице Белл он был главным научным сотрудником на отделении детоксикации. «Мама надеялась найти запись его беседы с вашей матерью, чтобы я могла послушать ее голос» но с тех пор прошло почти 50 лет, и доктора давно не стало, а куда подевались записи собеседований с пациентами, никто в больнице не знал. Луи на руках у Клер начинает извиваться. «Надо принести ему бутылочку», — решает она, безо всякого предупреждения всучивает мне сына и оставляет наедине с ним в гостиной. Я неловко держу малыша на руках, пытаясь усадить к себе на колени и успокоить, но у меня ничего не получается, и Луи принимается плакать. Клар быстро возвращается с бутылочкой молока и куском шоколадного торта на тарелке, которую ставит на журнале столик. Пару дней назад у Луи был день рождения. Вот кое-что осталось. Угощайтесь, пожалуйста. Нет, я лучше пойду, — отказываюсь я. Она забирает у меня Луи и сует ему в рот соску. — Спасибо, что поговорили со мной. «Это самое меньшее, что я могла сделать», — говорит Клер. «Если бы не ваша мама, я бы, может, даже не родилась». «Можно перед уходом воспользоваться ванной?» — спрашиваю я. «Конечно», — отвечает она и показывает нужную дверь. Я захожу в ванну и смотрю на себя в зеркало, потрясенное услышанным от Клер, особенно тем, что мама решила дать показания в Конгрессе и обвинить каделов в своих проблемах с эпиоидами. Это решение, возможно уничтожила нашу семью. Мне не понять, почему она так поступила, почему не отнеслась к тревогам папы серьезно, как сделала Эстер, прислушавшись к мужу. Будучи умной женщиной, мама наверняка понимала, что рискует не только собой, но и своими близкими. Родители поссорились из-за этого. Согласись она тогда с папой, ей, скорее всего, не пришлось бы исчезать, и я сейчас тут не стояла бы. Конечно, приятно было слышать слова Клэра о том, как сильно мама помогла Эстер, но как же быть со мной? Я ведь была ее дочерью. Неужели единственная дочь не стоит того, чтобы сделать иной выбор, последствия которого позволили бы нашей семье жить спокойно? Однако мамин поступок, возможно, полностью изменил мою судьбу. Сейчас, 26 лет спустя, вдруг выясняется, что моя жизнь пошла прахом из-за решения, которое мама приняла десятилетия назад. Я чувствую, как пожар снова разгорается у меня в груди. Внутри закипает злость. И только на маму, но ну и на все, что со мной случилось. Лучше бы моей матерью оказалась Эстер Гермес, которая была честна со своей дочерью и рассказала ей о том, как противостояла зависимости. Эстер Гермес, которая сочла, что безопасность семьи важнее, чем показания в Конгрессе. Почему именно мне выпало решать невообразимо сложную загадку маминого прошлого, чтобы отвоевать право жить своей жизнью. По словам Джея, кадалы никогда не забывают о месте, а значит, они все эти 26 лет пытались разыскать маму и не остановятся, пока не добьются своей цели. Последняя мысль заставляет меня замереть, поскольку я вдруг кое-что понимаю. Если бы кадалы действительно искали маму все 26 лет с момента ее исчезновения, Я гораздо раньше заметил бы, что за мной следят, проверяя, не поддерживаем ли мы с мамой тайную связь. Но ничего подобного не происходило. Пока неделю назад кто-то не вскрыл мою машину, в то время как я присматривал за Сарой, а значит, преследование началось совсем недавно. Но почему? Почему именно сейчас? Может, это связано с упомянутыми Клэр слухами о том, что президент собирается рассекретить свидетельские показания по делу Кадалов, и мамина в числе прочих. Да нет же, ерунда какая-то. Даже, окажись, мама жива, не в ее власти запретить президенту это сделать. Хотя, возможно, дело именно в показаниях. Вдруг она узнала какую-то тайну кадлов, которая теперь нервничает, как бы эта тайна не стала достоянием гласности, если мама еще жива и может снова выступить с заявлением. Нужно узнать, о чем же она все-таки рассказала. Я вытаскиваю мобильник, И пишу Эдди. «Дочь маминой соседки пригласила меня к обеду. Дай знать Полу, пожалуйста». Ответ приходит немедленно. «Спасибо, что сообщила. Люблю». Сама я тоже пишу Полу, чтобы он не ждал меня и приступал к еде, если не сделал этого до сих пор. Потом ополаскиваю лицо холодной водой и выхожу из ванной. Клер, слы, на руках, стоит в коридоре напротив лифта. «Моя мама была бы в восторге от нашей встречи, поверьте», — говорит она. «И я очень рада, что мне выпал шанс с вами познакомиться». «Взаимно», — отвечаю я. Приезжает лифт, двери открываются. Я захожу в кабинку, мы прощаемся, и я спускаюсь в холл. А потом, выйдя из здания, совершаю поступок, которым не могу гордиться. Узная о моих планах Эдди и Пол, они не только встревожились бы, но категорически воспротивились бы. Я выключаю мобильный телефон, чтобы меня нельзя было отследить, и подзываю первый же такси. «Куда едем?» спрашивает водитель с широкими густыми бровями. «На Пенсильванский вокзал», говорю я ему.